Иначе это петен. Маршалам придется добиться военных успехов, а, как говорят французы, аппетит приходит с едой. Маршалы не любят отказываться от территориальных приобретений. А, в общем, ничего никто предвидеть не может. Я читал старый роман «Беллами. Взгляд в прошлое» 1888 «Этот провидец предвидел радиоаппараты, но не предвидел таких пустяков, как две мировые войны и два десятка революций. И таковы верно все провидцы. Кстати, по его роману в будущем обществе человек уходит на покой 44 лет от роду. Подумайте, дядя, мне осталось всего 18 лет работы. Стоит ли тогда стараться?» «А вы уже лет двадцать, как должны быть на покое?» «Не двадцать, а только восемнадцать», — поправил с неудовольствием полковник. «Ну, бросим политику. Все, что о ней говорят и пишут, это общие места. Вот несут твою икру. Пью первую рюмку за того, «Кому ей обязан?» — сказал Джим. «Спасибо, мой милый». «Разумеется, это Джи Ар Петерсон, ведь правда, дядя, вы на него поставили?» «Нахал», — сказал полковник. «Он требовал от племянника почтительности. Джим это знал и не выходил из должных пределов, придумав форму почтительных дерзостей». «Кстати...» «Я, гастроном старой школы, не заказал бы и икру, и омара, либо то, либо другое», — поддразнил он племянника. «Я пользуюсь случаем. Без вас я этого себе не позволил бы. Денег нет. Это самые вкусные вещи в мире, если б, как в вечном и глупом предположении, меня сослали...» на необитаемый остров и предложили там есть всегда только одно блюдо, то я взял бы эти два. А вы? Выпьем по второй рюмке водки и давай говорить серьезно. «Хорошо, ругайте меня, если нельзя иначе». «Нельзя. Когда ты, наконец, станешь человеком? Тебе уже двадцать шесть лет, а по характеру тебе шестнадцать». «В каком состоянии твои любовные дела?» «Ты писал, что расстался с ней», — сказал полковник. Джим ему рассказывал правду о своих интимных делах. По крайней мере, полковник так думал и этому радовался. «Мы надоели друг другу. Она за что-то рассердилась, вероятно. Она была права. Ничего, найдем другую. Уже одна есть в виду». Полковник Покачал головой, не похоже изображая на лице сокрушение. В душе он немного гордился победами племянника. «Женщины тебя погубят, мой друг. Плохо верю, что ты найдешь себе подходящую жену. Настоящая жена живо сбила бы с тебя спесь. Нет великого человека не только для Лакея, но и для его жены. Впрочем, бывает обратное, только реже». «От настоящей жены я тотчас на зло вам сбегу». «А чего вы не женились, дядя?» — спросил Джим, впрочем, хорошо знавший, что ответа не получит. Он давно слышал, что дядя в молодости был влюблен в какую-то красавицу и что она предпочла ему богатого промышленника. Это могло вызвать презрение к женщинам или ненависть к богатым промышленникам или решение самому стать богачом во что бы то ни стало. А у дяди ничего такого не вызвало, всегда думал Джим с некоторым недоумением. Правда, он позднее утешался с дамами достаточно часто. Только мне читает наставление. Когда-то он, вероятно, был тоже хорош с собой. Возраст дяди казался ему пределом старости. «Это тебя не касается. У тебя вечно будут романы средней продолжительностью в два месяца. Это еще не так плохо» а затем тебя женит на себе какая-нибудь кухарка. «Ты слишком начитался Достоевского», — сказал полковник, приписывавший самое тлетворное действие русским романистам, особенно Достоевскому, о котором он, впрочем, имел довольно смутное представление, начал когда-то читать униженные и оскорбленные и не мог дочитать от скуки».